А стол-то нам накрыли не слабый. Не иначе доставляли все из лучшего ярославского ресторана. Или в части был свой повар, высшей квалификации. А продукты, в конце концов, включая деликатесы, можно привозить хоть из Москвы, хоть из Парижа. Кстати, о Париже. Помимо вина и водки был подан умопомрачительный коньяк. Я о таком только в книжках читал. и Парадис в хрустальной бутылке и чуть ли не столетней выдержки. Коллекционный напиток, ценой в несколько тысяч долларов за бутылку, как минимум. Эльф разливался с оловьем, рекомендуя нам попробовать это чудо. Я-то, конечно, отказался, а вот Фил не устоял. Когда еще придется, а своих денег на такую ерунду всегда жалко будет. Даже если миллионером станешь, это он понимал. И Филу очень понравилось. Он медленно тянул свои пятьдесят граммов. Я очень боялся, что он попросит добавки. Не зря боялся, он так и попросил. Конечно, Фил мужик крепкий, что ему сто граммов коньяку. Но если вдруг придется стрелять или драться, это уже беда. Реакция, координация, все слетат на добрый порядок. И даже на шатыря с собой нет. Даже дурацкого кофеина. Я начал нервничать. Тем более, что разговор с эльфом становился все более серьезным и напряженным. Ахман довольно быстро покинул нас. Он так, из вежливости, пожевал каких-то закусок, запил соком. и сообщив, что в это время суток не имеет обыкновения принимать пищу, заспешил по делам. На прощание сказал. — У вас есть время до вечера. Я все равно смогу выделить машину только после девяти. — Давай так и договоримся, крошка. В 21.00 я жду от тебя ответа. — А с майором Платоновым вы, как я понимаю, знакомы оба. Надеюсь, он поможет вам принять правильное решение. Достаточно было сказать просто «принять решение». Но Ахман уж очень любил слово «правильный». У него все было правильно. Он и переспрашивал поминутно, правильно ли его поняли. И себя считал правильным вором. А мне все вокруг, наоборот, казалось абсолютно неправильным. Особенно после того, как эльф Платонов заявил. — Ну вот, теперь, когда остались вы все свои, давайте поговорим серьезно. — А вам не кажется, что для серьезного разговора лучше выйти на улицу? — Пустое, — сказал эльф. — Я вас уверяю, здесь нет жучков на днеблюда с салатом или в ракушечках устриц. А если вы не доверяете мне, тогда нам просто нечем разговаривать. Меня же вы не станете обыскивать. Так что, если захочу, потом все равно свои записи Ахману представлю». Трудно было отказать ему в логике. И выходить из-за прекрасного стола, уставленного деликатесами, из кабинета с искусственной прохладой, в пыльную духоту июньского вечера, На самом деле не хотелось. «Тогда объясните. Мышкин представлял вас как своего зама. Павленко уверял, что вы работаете на него. Это было легким преувеличением, но для начала разговора в самый раз. «Теперь мы встречаем вас у Ахмана. Так кто на кого работает сегодня? Вы на этого вора или он на вас?» это весьма существенно для дальнейшего вам большаков пора в аналитике подаваться а вы все дворцы аминов штурмуете спасибо гера майор но вы не ответили на вопрос гер майор а почему гер кстати по немецки правильно хер и нечего стесняться грамотного слова гер потому что так говорят по телевизору. Вы не смотрите программу «Каламбур» по утрам в субботу? У меня сын очень любит. Ему, правда, больше всего нравится «Деревня дураков». А меня прикалывают сюжеты под рубрикой «Железный капут». Там рядовые Дранкель и швангель из экипажа страшенного танка ко всем фразам прибавляют в конце гер майор». Эльф покорно выслушал мой рассказ и ответил, — Я вообще редко смотрю телевизор. — Охотно верю, но на вопрос вы так и не ответили. — А он поставлен некорректно, — улыбнулся эльф. — Ахман не может работать на меня. Он работает только на Джалана, да еще на свой воровской закон. И я не могу работать на Ахмана. Для меня это слишком мелко. Просто сегодня Ахман мне интересен. И вы мне тоже интересны. Вот я и пришел поговорить с вами здесь. Он вел эту партию. Вел на два хода вперед. И меня такая ситуация начинала раздражать. У меня была одна сильная домашняя заготовка, которая могла переломить ход нашей встречи. Я только все сомневался, стоит ли идти ва-банк. Что за жизнь такая? В самый ответственный момент никогда нет возможности посоветоваться со старшим товарищем. Ну и ладно, надоело защищаться. Вот вы и приговорились, гер -майор. Ахман — крупный уголовный авторитет. сидящий сегодня реально в генеральском кресле и имеющий влияние за рубежом. Это не может быть для вас мелко если вы действительно герр-майор. А вот если вы этакий злобный гном с крылышками?» Эльф посмотрел на меня долгим взглядом, подцепил вилкой симпатичную толстенькую мидию, выжал лимонный сок на кусочек авокадо Пожевал вдумчиво и, наконец, запил это все щедрым глотком белого шардоне. После аккуратно вытергу бы салфеткой и отложив вилку в сторону, три раза тихо похлопал в ладоши. «Браво, большаков Помните Высоцкого?» «Я обидел его, я сказал, капитан, никогда ты не будешь майором!» Так вот, вы будете. Вы, может, еще и до генерала дослушайтесь. Спасибо, эльф. От вас слышать особенно приятно. На здоровье. И кто же трепанул с горяча Мышкин или Павленко? Павленко. Вот холера. Значит, он мог трепануть и наверху. Вовремя я уезжаю. Куда? Спросил я в Нагую. — А туда же? Куда и вы? В Германию? Вы в какой город едете? — В Берлин, кажется. Вступил в разговор Фил. — Мы же будем взрывать центральный офис Мерседеса. -а —— -а -а -а. задумчиво протянул Эльф. — Центральный офис Мерседеса лучше взрывать в Москве. — Почему? — удивился я. — Да потому что в Москве мерседесов больше. Наш разговор делался окончательно бессмысленным. Он опять вел партию. И как минимум на два хода вперед. Он все уже решил за нас. Мы уже ехали в Берлин в одной связке. Так не годилось. И я рискнул использовать последнее тайное оружие. — А почему, собственно, решаете за нас, Юрюш? — спросил я, глядя ему прямо в глаза. — Или лучше называть вас Миньяном? — Надо отдать должное эльфу. Он не поперхнулся, не закашлялся, только доцедил коньяк чуточку быстрее, чем полагается пить и напиток столь солидного возраста и столь изысканного букета. — Но вот что, ребята... Моё настоящее имя чисто теоретически Павленко мог знать, а про Миньяна вы откопали совсем в другом месте, и это наводит на очень серьезные размышления. Исходя из вашего возраста и специфических навыков, в руководстве ведущих резидентур работать вы не могли». Нелегалами тоже вряд ли. Значит, все, я понял. Вас готовили для Вроцлава. Это вы ловили меня там. Мне было жутко обидно, что он так мгновенно нас вычислил. Я опять, как тогда в Польше, ощутил его недостижимое превосходство. А может быть, именно от обиды сморозил, не подумав. В каком еще Рославле? «Бросьте, капитан, Вам не идет косить под дурачка, Да еще тугого на ухо. Давайте перестанем играть в прятки. Я знаю, что в Ротславе Вы работали на ЦРУ». «Во, здорово!» — подумал я. «Он знает, а мне нет». «Меж тем...» Эльф продолжал, «То, что сегодня ЦРУ интересуется курдами, абсолютно естественно и понятно. Но какого черта вы полезли в вязники? Что вам понадобилось в Измайлове? Наконец, в Кемере?» Вопросики были, что надо. Их бы Кулакову переадресовать.